Глава 10. 45 градусов 85 минут северной широты, 4 градуса 67 минут восточной долготы. Время 11 часов 22 минуты. Первым делом мне принесли какое-то тонко нарезанное мясо с маленькими зелеными овощами. Приборы выдали стандартные, так что я, не тушуясь, насадил на вилку кусочек мяса и отправил его в рот. Начав жевать, почувствовал, что тонкий кусочек начинает просто таять во рту. Пряные специи обволакивали мои вкусовые сосочки и выводили их на какой-то новый уровень работы. Я просто застыл с вилкой в руке, наслаждаясь моментом. После очнулся и принялся работать вилкой с удвоенной силой. Мясо закончилось через три минуты. «Хочу еще!» «Ева, заказывай вторую порцию!» — отдал я команду помощницы. «Нельзя!» Улыбнулась помощница, глядя на мое возмущенное лицо. «Ты на параметры регенерации энергии сначала посмотри». «Ох ты! Общая выработка организма подскочила на 30 единиц в час. Я просто бурлил энергией, если можно так сказать». «Вторая порция повредит энергоканалы во всем организме», пояснила мне Ева. «А почему сообщения от системы не было?» – удивился я. «Такое же не могло пройти мимо меня». «Было». Просто я его скрыла, чтобы ты насладился едой. Вторая порция, возможно, только через неделю. Не переживай, рецепт я записала, попробуем в убежище сотворить что-то подобное. Она долго меня бафнула. На сутки. Нормальная такая прибавка к энергии получилась, довольно улыбнулся я. В этот момент мне принесли большую кружку чего-то горячего и светло-зеленого. А это что? С опаской, принюхиваясь к неаппетитно выглядящей бурде, поинтересовался я у помощницы. «Пробуй, не бойся. В оригинале этот напиток называется «Кнок».» Я и попробовал. Пригубил немного, оценивая вкус. Сначала это было похоже на кофе с корицей, затем на кофе с миндалем, после на кофе с пломбиром. Ошарашенный уставился на кружку, сделал еще один глоток, и все повторилось. «Обалдеть!» Прикрыв глаза и сделал еще один большой глоток, выпав из реальности на добрую минуту. «Ява!» Если ты сейчас мне скажешь, что этот нектар богов можно пить только раз в неделю, я даже не знаю, что с тобой сделаю. Я открыл глаза и очень серьезно посмотрел на помощницу: Кофеман, покачала головой та в ответ. Часто нельзя, но два раза в сутки тебе с твоим организмом точно можно. Он, между прочим, тоже не слабо так бафает на энергию. А мы его точно сможем сварить в убежище, или мне в анклаве, жить оставаться. Рецепт простой. Пожала плечами помощница. «Как перейдем в убежище, так сразу плоды и закажем. В земном спектре мы их вряд ли найдем, но мы же не одним только им ограничены». Я расплылся в широкой улыбке, которая не спадала с моего лица до тех пор, пока мне не принесли счет. «Тридцать золотых ЭКО! Вот это я посидел в кафешке!» Цена была просто какая-то заоблачная, но особого расстройства не принесла. «Хоть у меня на кармане и осталось почти две сотни золотых, инопланетный кофе того стоил». «И таки да, Ева права. Я кофеман Нус, дорогая моя, куда направимся?» «Сразу в местный банк? Просить кредит?» «И, кстати, а в самом Леоне банков не осталось, что ли?» «Я развалился на стуле и с умиротворенностью во взгляде рассматривал местный пейзаж». «Полюбоваться тут было на что». Инопланетная флора вполне прижилась в земной атмосфере и радовала глаз неестественными красками. Фиолетовые папоротники, карликовые желтые деревца с узкими листьями, похожими на иголки. «В Леоне банки есть? Как не быть!» — хмыкнула помощница. «Только вот проценты там такие, что проще самому заработать, а не к ним идти. В новом мире гарантии, что клиент вернет сумму гораздо ниже, чем было раньше. Отсюда и риски». А это за собой влечет естественный рост процентов. Ни один банк города не работает без крупного залога. Таковы новые реалии. Это ты из памяти киборга все вытащила? Нет, из нового приложения, касающегося банковской сферы. Вернемся к твоим вопросам. Я за то, чтобы идти сразу в местный банк, но вполне возможно ты захочешь посетить еще пару мест. Хотя, как по мне, с их функционалом, товарами и услугами можно познакомиться и онлайн. «Ну-ка, ну-ка, я весь подобрался. Показывай, что нарыло в местной сети». «Нужное нам место номер раз». Передо мной развернулся экран, видимый только мне. «Студия тату-мастера Иранди Риди. Лучшие татуировки для всех путей развития на всем белом свете». Голосом городского зазывалы, прокомментировала помощница. Спрашивать, на кой мне вдруг понадобилась татуировка, не стал. Окно было вполне кликабельным. Вернее, это был вход на сайт самого мастера. А как искать информацию на вполне себе обычной странице, я пока не забыл. Итак, татуировки. Вчитался в предлагаемые услуги. Повышение собственных коэффициентов характеристик. Максимальное возможное увеличение на 10%. И что? Нет, понятно, что это типа круто и все такое. Но я таких коэффициентов столько поднял, что даже забыл, сколько раз это было. К тому же 10% — это не сказать, чтобы прямо много. У меня в ветке развития куратора есть даже специальный раздел, где, вкладывая очки куратора, я могу поднимать любой коэффициент. Странно. Зачем Ева мне это показывает? Может, дело в цене? Открыл соответствующий раздел и понял, что я опять что-то не понимаю. Тату, увеличивающая коэффициент на 10%, стоила 50 тысяч золотых ЭКО. Это как так вообще... «Не может данная процедура стоить таких денег. Это же всего 10%. Не 100, не 200, а 10». «Ева, давай пояснительную бригаду», – сдался я. «Суть всего в одном слове», – довольно улыбнулась помощница. «Татуировка увеличивает собственный коэффициент характеристики. Собственный. Если совсем по-простому, то это коэффициент коэффициента или надкоэффициент, если так понятнее будет. Если например, Допустим, у тебя увеличен надкоэффициент на силу, тогда любой коэффициент, вложенный в эту характеристику, будет автоматически увеличиваться на эти же самые 10%. Задумчиво хмыкнув, я покатал все эти сложные проценты в голове, выстраивая из них целостную и понятную цепочку. Просто так в уме это сделать не получилось. Открыл табличку со статами и принялся за эксперименты. Чтобы было понятнее и весомее, надо работать с большими цифрами. Там даже десятые доли процентов обычно играют роль. Значит, будем исследовать интеллект. Выше него у меня характеристики просто нет. На данный момент суммарный показатель этой характеристики — 456 единиц. Но это общие цифры. После всех модификаторов и учета брони и бижутерии. А начальные — 111 единиц. Добавляем этот самый надкоэффициент, и теперь 111 превращаются в 122 — А общий показатель после умножения на обычный коэффициент равен 497 единицам. Разница в 41 единицу. Вот тебе всего лишь 10%. И чем дальше, тем эта разница будет больше. По той простой причине, что я не собираюсь останавливаться на текущих значениях характеристики интеллекта. А больше 10% можно как-то заработать. Я выплыл в реальность. Каждые 10 уровней по одному тату покачала головой Ева. «Осталось только найти деньги». В который раз за эту неделю пробормотал я. «Что еще ты хотела мне показать?» На этот раз передо мной открылась страничка местного артефактора. «Изготовление на заказ любых артефактов. Исправление свойств оружия и бижутерии. Общее увеличение КПД предметов». «Интересно. Зарылся поглубже на сайт и узнал такие вещи, о которых раньше даже и не подозревал». Вот попалось, допустим, тебе крутое колечко, класса так, к примеру, улучшенная, с четырьмя свойствами. И три из них, ну просто самолет. А четвертая класса оторви и выбрось. А лучше вообще закопай, чтобы не воняло. И вот как раз эту беду великий артефактор, труш АОш, поможет тебе исправить. Понятное дело за денежку, и понятное дело не маленькую. Думаешь, он сможет собрать наш конструктор? Поинтересовался я у помощницы. «Не спросим, не узнаем», – пожала плечами она. «К тому же вполне возможно, что у него в продаже есть недостающие нам части». «Вот это вряд ли», – хмыкнул я. «Такое на базаре не купишь». «Да, кстати, по поводу купишь. Цены у артефактора и тату-мастера указаны без скидок, верно?» Ева кивнула в знак согласия, а я задумался. «Если прокачать максимальную репутацию с анклавом, то цена на тату уменьшится на 40% и будет равна 30 тысячам». Неплохая такая скидочка получается. Открываем задание от Анклава Вива и внимательно изучаем. Ставим фильтр на репутацию, чтобы показывались задания на максимальное ее количество. Топ номер один – уничтожение формирования нано-некросов. Это вообще как? Нано-вампы были? Теперь пришла пора нано-некросов? Что это вообще за твари? Из описания следовало, что примерно месяц назад объявилась сила, которая выбрала в себя путь некро и путь нано, Как такое возможно, я не понимал, да и не хотел особо вдаваться в подробности, если честно. Схождение, оно разнообразное, и не такое можно увидеть и узнать. Так вот, появившаяся фракция, назовем ее так, начала терроризировать Леон. Дальние деревни и форпосты подвергались набегам, торговые караваны грабили, людей захватывали в рабство, а после превращали в некратические существа. Где обосновалась новая фракция, никто не знал. Город отправлял войска на прочесывание местности, но толку это не принесло. А фракция тем временем росла и развивалась, становясь достаточно серьезной силой в этом регионе. За информацию о главной базе фракции предоставлялась награда в 5000 единиц репутации с анклавом. За головы их лидеров по десятке и по 10 единиц за рядовых членов. Так что, разгромив их базу, я спокойно мог сразу прыгнуть на несколько ступеней вверх по репутационной «лестнице», Оставался только вопрос, где их искать? Дальше шли уже менее богатые на репутацию задания. Уничтожение колонии каких-то «бласписов», обосновавшихся на северо-востоке от Леона в горной местности. Уничтожение тварей, спасти и прочая обычная повседневка. Во всем списке заданий выделялся пункт про установление связи с другим анклавом. Для этого у администрации надо было взять ей ключ и передать его в другой анклав. Казалось бы, чего проще – Купи себе летающую тарелку и лети в поисках. К нам же в поселение торговец как-то прилетел. Загвоздка заключалась в том, что передать ей ключ мог только житель земли и никак иначе. Будет время, надо будет полетать над альпами в поисках новых анклавов. Пять тысяч репутаций никогда не лишние. Есть идеи, как вычислить логово некросов? поинтересовался я у помощницы. Сектор поисков я уже вычислила, обрадовала меня Ева. В местной сети есть упоминания о первых нападениях их фракции, а вот дальше они начали маскироваться и нападать уже с разных сторон. Так что с большой долей вероятности искать надо на северо-востоке от Леона в районе Женевы приблизительно». «А в самой Женеве что?» «Нет больше Женевы. Царство Чакаи там», — усмехнулась помощница. «Чакаи», — протянул я. «Что-то знакомое». «В заданиях от Анклавы есть упоминания о них» уменьшить популяцию тварей, пока они не расползлись дальше по континенту. А они расползутся? Это вряд ли. Чакаи, крабы-переростки, бронированные и очень злобные твари. Только вот жить без воды они вряд ли захотят. Их кластер возник где-то в Женевском озере, после чего они расползлись по его берегам, но дальше 15-20 километров от него они не уходят. Крабовое инопланетное мясо. Да под темный стаут! Моя улыбка превратилась в оскал. «И, возможно, третий уровень достижения — геноцид!» — вернула мне кровожадную улыбку Ева. «О да! Было бы идеально!» Я хотел продолжить свою мысль, но меня прервала Ева. «Входящий звонок от абонента Кузнечик!» — быстро проговорила она и только через секунду запиликал телефон. «Слушаю!» Приняв звонок, отозвался я. «Доброго дня! Маяк, я плагаю. Человек, звонивший с номера кузнечика, обладал низким голосом, чуть скрипотцой. «Какое-то время меня так звали. Обращайтесь ко мне, зима», — отозвался я. «Господин Бурильчик, я полагаю». Вернул вопрос я. «Он самый. Мне передали, что ты ищешь встречу со мной. Именно так, Бурильчик. Я тоже перешел на «ты». У меня есть время. Прямо сейчас. Куда прислать машину?» Напористо поинтересовался собеседник. «Я сам доберусь». «Называй адрес и время», — отверг я его предложение. «Да вот прямо сейчас и приезжай. Адрес — резиденция моего клана. Если не знаешь, координаты вышли на этот номер. Я бы предпочел встретиться на нейтральной территории». «Боишься?» — усмехнулся собеседник. «Немного опасаюсь», — не стал скрывать я, но не сказал, чего конкретно. «А опасался я того, что один из глав крупного клана Леона попробует продавить меня» и боялся я не самой попытки, а того, что за ней последует. Как-то мне не улыбается разрушать резиденцию бурильщика, а она непременно пострадает, если на меня будут давить, причем очень сильно пострадает. Боюсь даже, что многим из его клана придется слетать на незапланированную репликацию. А где-нибудь в нейтральном месте, возможно, они не станут предпринимать необдуманных шагов. «Ну ладно!» После небольшой паузы отозвался мой собеседник. Я как раз собирался пообедать. Есть один чудный ресторанчик, сейчас сброшу адрес. Через час встречаемся там. Найдешь?» Быстро сверился с карты и в приложении такси я ответил. «Да, вполне». «Скажешь, столик заказан на бурильщика. Тебя проводят». После чего, не прощаясь, закончил разговор. Убрал смартфон во внутренний карман и посмотрел на чистое от облаков голубое небо. «Если не сложится с бурильщиком, где взять людей? Пройтись по селам? Фактически вступление в мой отряд — это ведь опыт на халяву. Работать буду я, а они только опыт получать. Пусть и немного, но зато совершенно бесплатно. Ладно, думать буду после общения с главой местного клана». «Такси до места встречи займет всего 10 минут», — вывела меня из задумчивости Ева. «Предлагаю перед встречей посетить церковь Всеблагого. Она находится неподалеку от ресторана, всего в десяти минутах ходьбы». «И что мне там делать?» – удивился я. «Оценим его апостола. Что же еще?» – на этот раз удивилась уже Ева. «Попробуем понять его силу. Или ты думаешь, что когда мы отправимся на север, нам по пути не встретятся слуги Всеблагого?» «Тоже верно. Немного поразмыслив, кивнул я. Вызывай такси». «Уже вызвала. Прибудет через сорок секунд». Весьма довольная собой отозвалась помощница встал из-за стола и прошел к специальной площадке, где приземлялись каплевидные летающие машины. Дождался своей и, усевшись в удобном кресле, снова принялся разглядывать анклав с высоты птичьего полета. Правда, совсем недолго. Оторвавшись от площадки, такси взмыло в воздух и буквально через 30 секунд покинуло анклав. А еще буквально через минуту подо мной уже простирался Леон. Скорость у такси была бешеная, впрочем, как и цена. «Три золотых ЭКО за 15 километров пути – «Можно, интересно, свой таксопарк открыть. И где брать такие машины?» Направлялись мы на некое подобие полуострова, где встречались две реки — Рона и Сона. Сверху было видно, что на нем расположен крупнейший железнодорожный узел, соединяющий восточную и западную части Леона. И что особенно было удивительно, узел работал. Электрички и груженные длинные поезда ходили в обе стороны, как и в былые времена. «Площадь Белькур», Объявил приятный женский голос, и створка такси раскрылась. «Такси высадило меня на краю довольно большой площади, по краям которой росли деревья. И первое, что мне бросилось в глаза, это люди. Обычные прохожие, спокойные, мирно идущие по своим делам. Обычные горожане, занятые своими повседневными делами, как будто и не было никакого схождения. Иногда, правда, встречались маги, их сразу было видно по странным посохам и вычурной бижутерии». Да и воинов в тяжелой броне я увидел целых три штуки, но общий ментальный фон был спокойным и стабильным. Встретился мне и наряд полиции, или теперь правильно называть их стражами. Тройка людей двенадцатых-тринадцатых уровней. Маг земли, боец, закованный в наноброню, и здоровенный красноватый детина с гипертрофией всех мышц, явно идущий по пути мутагенеза. «Нам туда!» — его указала на возвышающуюся в центре площади церковь. Строение в виде широкого цилиндра с огромным крестом, заключенным в круг, на вершине здания явно было лишним на этой площади. Вернее, не лишним, а вновь построенным. Как я видел на ранних изображениях, на месте церкви стоял какой-то памятник, изображавший мужчину на коне. Снесли, значит, и построили вот это вот. И, конечно же, произошло это с разрешения местного короля. И что это значит? Местный правитель в сговоре со Всеблагим? Не думаю». «Скорее всего, все намного проще. Или хорошо заплатили, или предоставили что-то особо ценное. Все продается и покупается. Так было раньше, и так будет и впредь». Подошел к массивным створкам и уставился на двух рыцарей, стоящих по краям прохода. «Местная стража?» Радар выдал очень мало информации. «Паладин?» «Его!» «25 уровень!» Вот и все, что получилось узнать об этих закованных в тяжелую броню охранниках церкви. «А ребята-то серьезные!» Мечи, что покоились у них за спинами, раритетного класса, как и щиты, которые также крепились где-то за спиной. Да и вся латная броня выглядела очень внушительно. Плюшуем к этому их уровень, звание паладинов бога со всеми их способностями и в итоге получаем очень даже серьезную машину для искоренения неверных. «Что, захотелось потанцевать с этими консервными банками?» Ехидно улыбнулась помощница. Я лишь незаметно кивнул, не отвечая вслух. Помериться с силами с такого рода противниками хотелось очень сильно. Понять их сильные и слабые стороны, оценить боевую выучку, да и себя проверить заодно. Ты опоздал на проповедь, зима. Тем временем басом выдал правый паладин. Апостол Фулкс начал нести слово его двадцать минут назад. Я могу пройти. Проигнорировав сказанное, поинтересовался я. «Церковь его всегда открыта страждущим!» Немного склонив голову, отозвался левый. Понятливо кивнул, прошел внутрь здания. Церковь как церковь. Не то, чтобы я часто бывал в церквях. Но в кино их видел немало. По центру широкий проход, длиной метров пятнадцать. Слева-справа лавки для прихожан. Дальше подиум или помост. Не знаю, как в данном случае правильно будет. И там в конце вещает проповедник, в данном случае апостол. «И пришло время его, и вернулся он на наши земли, дабы принести свет и мир». Приятный бархатный голос апостола Фулкса разливался под сводами церкви. Когда я зашел внутрь, апостол стоял ко мне спиной, вещая о мире во всем мире. Я же остановился в проходе, соображая, куда мне присесть. Церковь не была забита до отказа, но тем не менее людей было много». «Новая душа!» Апостол, развернувшись, увидел меня, стоящего в проходе, и покровительственно кивнул. «Мы рады новым прихожанам!» Немолодой уже мужчина лет сорока, с черными, как смоль, волосами до да плеч и густой бородой. Одет апостол был в свободную робу, черно-коричневых цветов. В руках же этот последователь бога держал нечто напоминающее кадила, только выполненное в стиле «хай-тек». И вот от этого девайса распространялся слабовидимый красноватый дымок, который медленно тек по помещению. Радар снова не смог показать ничего нового. Апостол Фулкс — вот и все, что он смог выдать. Надо срочно где-то находить бесконечный источник очков Куратора и прокачивать абсолютно все. И почти в первую очередь радар надоело слепым котенкам себя ощущать. «Проходи. Садись на удобное для тебя место». Важно кивнул апостол и обвел рукой лавки. «Мы давно начали, но ничего стра...» Он резко замер на полусловии и, прищурившись, уставился на меня. Глаза апостола налились темно-кровавым светом, а кадила ярко вспыхнула, явно ослепив первые ряды. «Ты!» Апостол ткнул в меня указательным пальцем правой руки. «На тебе проклятие истинного врага нашего господина!» «Ты встречался с ним и смог выжить!» «Это он о чем?» «А метки первой цели, наложенные на меня королем личем?» «Если это так, то не слишком ли глазаст этот апостол? И какой у него вообще уровень?» «Неисповедимы пути нашего Господа, раз он направил тебя к нам!» Тем временем распалялся Фулкс. «Только Господь наш сможет избавить тебя от проклятия!» «Так прими же предначертанное и войди в стражи Господа!» Быстро же он меня в ряды воинов-господних записал. «Только вот желания у меня к этому нет никакого». Ладно, все, что надо, мы узнали, точнее узнали, что ничего не узнаем, но это тоже информация к размышлению. Апостол еще что-то вещал, но я его уже не слушал. Развернулся и быстрым шагом вышел из церкви. Паладины лишь проводили меня взглядами, но останавливать не стали». Я же, следуя за зеленой стрелочкой целеуказателя, направился искать ресторан, где у меня была назначена встреча. Прошелся по улице, рассматривая закрытые витрины магазинчиков. Ну да, сейчас всякие Хьюго Босс и Армани мало кого интересуют. Хотя хватало и открытых магазинчиков, но это все больше фастфуд и предметы нового мира. Вот в один из этих магазинчиков я и заглянул. «Доброго дня, месье!» — поприветствовал меня из-за прилавка «Седой дед». «Доброго!» — кивнул я, с удовольствием разглядывая систему охраны лавки, подсвеченную мне Евой. Посмотреть тут было на что. У самых дверей, над ними, висел скрытый артефакт, заряженный цепной молнией. Дальше по всему залу, в скрытых нишах потолка, засели еще штук пять артефактов с отравленными иглами. А позади самого продавца стоял земляной голем 25 пятого уровня. «Неспокойные времена!» Я показал пальцем на скрытые подарочки для нежелательных гостей. — О-о-о, месье! — усмехнулся старик. — Когда я только открывался, и дня не проходило, чтобы меня не пытались ограбить. Но вот уже двадцать один день, как тихо. Только вот убирать я своих малышек в чулан не буду. Времена нынче уже не те. Пусть сторожат и дальше. В ответ я кивнул, рассматривая прилавок с выставленными товарами. Драган... Артефактор двенадцатого уровня мне не мешал и разговорами не докучал. Лишь предложил чашечку ароматного кофе, от которого я просто физически не смог отказаться. Попивая ароматный напиток из маленькой чашечки, ходил по залу, рассматривая предлагаемый товар. Зал делился на секции, две из которых я прошел довольно быстро. Всякого рода хозяйственные артефакты мне были не особо интересны. Они больше подходили для фермеров или для экспедиций в дальние края, но у меня есть убежище, в котором есть все и даже больше. Во второй секции были представлены разного рода накопители и собиратели разного рода энергии. Только вот все артефакты были не выше улучшенного класса и не вызвали никакого интереса. А вот в третьем зале я остановился и стал внимательно изучать представленные там боевые артефакты. Они, конечно, тоже были невысокого класса, но их разнообразие меня впечатлило. Во-первых, они были практически всех видов. Огненные, морозные, электрические, воздушные, земляные – это все стандартный набор. Но были и на основе магии, света и тьмы. И, естественно, у меня сразу же возникли вопросы к артефактору. Во-вторых, сам вид артефактов – это были небольшие жезлы. Как одноразовые, так и многократного действия, заряженные той или иной магией. Ловушки на основе стихий разнообразного вида срабатывания – Нажимного типа, как наши мины, с таймером, способные взрываться в широком диапазоне времени от минуты до пары суток, ловушки, срабатывающие от возникновения поблизости противника. Помимо атакующих артефактов, здесь же лежали и защитные. И тоже на основе многих школ магии. Я знал в теории, что существует разная градация школ магии, что, допустим, огненные или электрические атаки сильнее тех же воздушных. А вот в деле защиты всегда на первом месте идет магия Земли. Но это все общие принципы. В реальности же было столько нюансов, что и перечислить-то будет затруднительно. Ева в былые времена попыталась объяснить мне все аспекты магических шахмат, но я начал клевать носом уже на второй минуте. Так что в голове остались только общие принципы, и все. Да и не маг я, чтобы все это помнить и знать. «Скажите, Драган, а как вы создаете артефакты на основе школ, адептом которых не являетесь?» Вернув чашку владельцу магазинчика, поинтересовался я – «Секрета тут нет!» — пожал плечами артефактор. «Мы способны работать с любым видом маны и создавать на ее основе специализированные артефакты. Сама же мана с необходимым окрасом продается в любом терминале». «Вот оно, значит, как!» — вот и решилась загадка, откуда в снарядах «Цезарей» начинка из «Магии смерти». Поблагодарил артефактора за кофе и приобрел маленький кулон с блестящим камешком, способным вырабатывать одну единицу энергии в час. Обошлась мне побрякушка в десять золотых. В терминале стоимость была практически такой же, но мне просто хотелось порадовать старика артефактора. «Опаздываешь к назначенному времени», сообщила мне помощница, когда я вышел на улицу. Кивнул, сообщая, что принял к сведению и ускорил шаг».